кошки-мышки зеркало отразило свет солнца на секунду выглянувшего из-за тучи и снова померкло транслируя бесконечную передачу низкий столик у стены оклеенный полосатыми сине-белыми обоями проходя мимо карлос заглянул в него лишь украдкой словно стараясь удостовериться Что еще не окончательно потерял человеческий облик Из-за ежедневного перевоплощения в комковатое нечто Что должно было напоминать прохожим на улице Симпатичного мышонка, раздающего листовки небольшого магазина игрушек Спрятанной от шумной толпы в подворотне Мало кто отважился, даже ради внушительных скидок, свернуть с главного проспекта и, пройдя темным заплеванным переулком, хранившим отходы прошлой ночи или даже целого года, толкнуть деревянную дверь с шутковатым лицом клоуна прямо по центру. Но хозяин круглоглазый мистер Свирл не отчаивался, а потому платил целых 10 долларов в час при условии, что в кассе за день усилиями Карлоса наберется хотя бы 200, что, к слову, случалось крайне редко. Темные густые брови над выразительными карями, глубоко посаженными глазами, лихой вихор, спадающий на высокий лоб, тонкие, почти бескровные губы, едва заметная щетина на щеках, тонкая длинная шея пряталась в узком вороте свитера крупной вязки, в котором стулое тело казалось чуть плотнее, чем есть на самом деле. Карлос выглядел точно на свой возраст, восемнадцать с хвостиком из нескольких месяцев. Подъезд одурманил запахами свежей выпечки и в желудке неприятно засвербило. Плюнув на лифт, Карл с бегом спустился по лестнице и тут же прямо в дверях столкнулся с девушкой, соседкой с третьего этажа, миловидной голубоглазой блондинкой с ямочками на щеках и заливистым смехом. «Эй, осторожно!» Стены подъезда отразили этот самый смех. «Прости, ма... Мадина!» Стушевался в своей обычной манере Карлос и неловко замер, пытаясь пристроить руки то за спину, то на обшарпанную стену, спешренную неприличными надписями, и, наконец, спрятал в карманы. Ничего. Девушка улыбнулась и уже собиралась обойти, как остановилась в нескольких сантиметрах. На Карлоса пахнула сладковатыми духами и мятной жвачкой. «Послушай, а можно я тебя попрошу?» Жар ее дыхания сковал, обездвижил. Не решаясь повернуть голову в ее сторону, Карлос растянул бескровные губы в улыбке и неоднозначно мотнул головой. «Мне надо уехать на несколько дней, а кошку оставить некому». Мадина вздохнула, ее обтянутая тонким свитером грудь поднялась, задержалась наверху и опустилась. «Я могу присмотреть», неуверенно отреагировал Карлос, косив на нее глаза. «О, ты меня очень выручишь. Она мирная, только немного игривая. Это ничего?» Н «Ничего, наверное». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Мадина неловко чмокнула Карлоса в щеку. Ямочки на щеках стали глубже. «Тогда я вечером ее занесу в девять». Не дожидаясь ответа, Мадина убежала вверх по лестнице. Тоже не любила ждать слишком медленный лифт. Да и подниматься приходилось всего до третьего этажа. Карлос отмер. Обернулся, поднял руку, словно прощаясь, буркнул. «Пока. Вот и придурок!» И заторопился на работу. А вечером в его квартире поселилась кошка. Карлос рассчитывал, что Мадина останется хоть ненадолго. Они могли бы посидеть, посмотреть кино. Он специально забежал в прокат, где взял кассету с сопливой мелодрамой про вампиров а в местном китайском ресторанчике заказал ужин, который стоил ему почти недельного заработка. Дела последнее время шли из рук вон плохо. Но девушка решила не задерживаться, и вручив переноску с кошкой и пакет с остатками сухого корма, двумя мисками и потрепанной игрушкой в виде мышки, испарилась из его жизни. Кошка была красивая, черная, с янтарными глазами. Ее шкурка блестела на солнце, а уши встревоженно подрагивали от каждого шороха. Пройдя походкой хозяйки в гостиную, кошка уселась прямо по центру и мотнула толстым хвостом, сметая мелкий мусор, который, конечно, надо было убрать, раз Карлос ждал гостей. Почему это не пришло ему в голову? Кино пришлось смотреть одному, запихивая в рот кисло-сладкую слипшуюся от крахмала лапшу и уснуть в гордом одиночестве прямо там, на диване. Утро началось в пять. Открыв глаза, Карлос не сдержался и закричал, увидев прямо перед собой морду с треугольными ушами и горящими в темноте янтарными глазами. Кошка сидела на диване рядом с лицом и внимательно разглядывала временного хозяина. — Чего тебе? — буркнул Карлос, забираясь выше на подушке. — Стало не по себе. «Мау — Мау! — склонила голову набок кошка. — Жрать, что ли? — неуверенно повторил ее жест Карлос. Кошка спрыгнула с дивана и демонстративно встала в дверях. «Пять утра, какой жрать!» Недовольно застонал Карлос и, отвернувшись на другой бок, постарался заснуть. Но уже через секунду в шею впились острые коготки. На ухо зашипела уже знакомая Мау. «Черт с тобой!» Уснуть больше не удалось. И в десять утра, когда пора было выходить из дома, Карлос почувствовал себя словно с дикого похмелья, хотя вот уже месяц и девять дней гордо воздерживался от алкоголя. В этот день все шло не по плану. От плешивой мышиной маски неожиданно неприятно пахло. Слишком громоздкие лапы мешали идти, а серый мохнатый комбинезон казался настоящей сауной. Кое-как дожив до вечера, Карлос поспешил домой. По дороге пытаясь вспомнить, осталось ли что-то со вчерашнего ужина или нужно забежать в магазин и перехватить коробку готовых замороженных макарон с субстанцией, гордо именуемой соус болонеза. Кошка лежала на подоконнике и смотрела в окно, демонстративно игнорируя скрежут ключа и звуки шагов, и даже неловкое привет. Подсыпав корма в тарелку, Карлос привычно уселся перед телевизором, но все поглядывал на едва заметно дергающийся черный хвост, свесившийся с подоконника. «Не так это и сложно», — неуверенно пробормотал он, и было задумался над смыслом своего бессмысленного альтруизма, но тут же внимание отвлек главный герой фильма, сиганувший с крыши небоскреба на зависший в небе вертолет. Следующее утро началось привычно в пять. Выругавшись, Карлос подвел кошку к миске, полной еды, и слушал, как в темноте хрустят на острых зубах вонючие шарики. Он уговаривал себя, что это только временно, а убегая на работу, уже радостно думал о том, как скоро вернется домой. Но в этот вечер радость возвращения смазали разодранные в клочья занавески и разгрызенная в мелкую пыль книга, каким-то неведомым образом оказавшаяся на столе. Кошка сидела посреди комнаты и внимательно наблюдала за его реакцией янтарными глазами, и Карлос мог бы поклясться, презрительно ухмылялась. Же, — Вот тварь! — вздохнул Карлос, смело останки книги в мусорное ведро, как мог расправил занавески и лег перед телевизором. В его жизни так давно не происходило ничего из ряда вон выходящего, что небольшой беспорядок, которому он и сам тяготел всю свою жизнь, нисколько не задел, хотя за навески все же было жаль. С каждым следующим днем разрушения обретали новые формы. Ваза, подаренная матерью на новоселье, превратилась в мелкие осколки. засохший цветок, неизвестно как умудрявшийся выжить до этого дня, был опрокинут, а земля растаскана по всему ковру. Туалетная бумага размотана до картонной втулки и пропиталась кошачьей мочой. Кошка при этом сохраняла невозмутимость и всем своим видом выражала искреннее недоумение, то ли от происходящего, то ли от присутствия Карлоса в квартире, которого уже считала своей. Она не реагировала на крики и уговоры, демонстративно отворачивалась и уходила в другую комнату. Раздражение, сначала непривычное и слабое, с каждым днем нарастало. Хотелось вышвырнуть это животное, ставшее воплощением хаоса, который Карлос научился игнорировать, но мешали ямочки на щеках Мадины. Все, что оставалось, это ликвидировать разрушение и уговаривать себя, что в общем-то больше этой твари нечего портить. Но изобретательности кошки можно было позавидовать. Каким-то образом ей удавалось перевернуть стол и даже разбить зеркало, которое висело в прихожей, транслировало бесконечную передачу. Низкий столик у стены, оклеенный полосатыми сине-белыми обоями. Дни проходили, квартира постепенно превращалась в руины. Казалось бессмысленным разгребать очередную катастрофу. Карлос приходил домой, переступал через осколки тарелок или обломки на стенной полке, заваливался на диван и включал телевизор. Кошка становилась неотъемлемой частью его жизни, которой проще привыкнуть, чем тратить силы на сражение. «Ты же никогда не уйдешь?» – спросил он однажды вечером, глядя на блестящую черную спину. Кошка обернулась, тихо мяукнула и свернулась калачиком на куче испорченных книг. Карлос сполз с дивана, подполз к ней и сел рядом, прямо на вырванные страницы, и погладил лоснящуюся шерсть. Откуда-то из завалов донесся протяжный звук вибрирующего телефона. «Кто это?» «Мадина, да, конечно, кошка. Два янтарных глаза уставились на него. Ты зайдешь?» «А она сбежала». «Да-да, сам не знаю. Кофе? Сейчас?» «Знаешь, уже слишком поздно. Мне завтра на работу. И извини». Нажав отбой, Карлос прикрыл глаза. Впервые за долгое время он чувствовал странное спокойствие.